Глава 18. Столкновение неизбежно. Охотник. Мы прошли через Тукувочные шлюзы и вскоре оказались на Имперском перехватчике. Конь неустанно следовал рядом, внимательно осматривая и обнюхивая каждый закуток. Но я сильно сомневался, что меня затащили сюда с целью убить. Я и так был полностью в руках имперцев. Нет, само собой я всегда мог сбежать и спрятаться где-нибудь. на задвор, как галактики, но... Этот старый черт, Конрад, прекрасно понимал, что я так не сделаю. Просто из-за склада характера. — Зачем я здесь? — сухо спросил я, когда мы добрались до мостика. — Терпение, Шрам! — усмехнулся генерал. — Скоро ты все узнаешь. — Есть у меня к тебе одно дело. Я покосился на генерала. Один крохотный должок. И прежде чем Конрад успел что-либо сообразить, я зарядил ему размашистый хук в челюсть. Каким бы крепким мужиком он ни был, этого ему хватило, чтобы рухнуть на пол и вытянуть ноги. В мою сторону тут же уставилось не менее десятка стволов. Трое бойцов экипажа набросились сзади и, заломив мне руки за спину, принялись натягивать наручники на запястье. Каин попытался дернуться на выручку, но я рявкнул на него, запрещая это делать. "Такс," велким голосом распорядился генерал, не вставая с пола. Народ сразу расслабился, но лишь с виду. По крайней мере, руки мне никто не освободил, а двое бравых ваяг придвинулись ко мне практически вплотную. Третий встал таким образом, чтобы не дать мне дотянуться до генерала, если вдруг я захочу это повторить. Но я уже сделал всё, что собирался, и теперь с кривой ухмылкой наблюдал за тем, как над Конрадом прыгает штатный медик. — Надеюсь, не нужно объяснять, за что? — на всякий случай уточнил я. — Мы не знали. — пустился в оправдание генерал. — Тогда у меня сильные сомнения по поводу ваших умственных способностей. Может, корпораты и правы, что решили вас нагнуть? — Да как ты змеешь? — рявкнул мне в самое ухо боец справа. — Отставить! — снова осадил людей генерал. — Как тебе удалось выжить? — спросил Конрада я. Генералы наконец-то подняли с пола и усадили в кресло командующего. Мы раскусили их план практически в самый последний момент и успели эвакуировать экипаж. Однако Третий Имперского флота превратилась в сверхновую, ухмыльнулся я. И вы не придумали ничего лучше, чем стянуть остатки флота к главной планете в галактике? Ты в курсе, что внешнее кольцо уже захлебнулось в крови? Это война, Шрам, ответил Конрад. Но тем не менее отвёл глаза. И потери неизбежны. Потери, рявкнул я. Там гибнут люди, которым плевать на ваши разборки. А ты давно стал таким моралистом? Кундрат нашёл в себе смелость и уставился мне прямо в глаза. Насколько мне известно, смертей на твоей совести более чем достаточно. А ты не будто хрен со штурвалом и сминца, огрызнулся я. Я убивал лишь тех, «Кто этого заслуживал?» «Да? И кто дал тебе такое право?» Император, когда подписал лицензию охотника за головами, не моргнув глазом, ответил я. «Сейчас сложные времена, шрам!» Снова стушевался генерал. «Ты должен это понимать!» «Ты давал клятву, Конрад, защищать мир в Империи!» Даже не подумал сделать поблажку я. А сейчас вот доле на растерзание корпоратом внешней колонии. У нас есть план. Какой? Пустить под нож всех, кто мешается под ногами. Скоро ты всё поймёшь. Отмахнулся генерал и бросил взгляд на монитор. Перехватчик уже приближался к огромной туше авианосца. Эта махина вызывала трепет и уважение. Огромная конструкция величиной с город. Я слышал, что некоторые люди, попавшие сюда на службу, не виделись По несколько лет генерал молчал. Да и я больше не видел смысла сыпать обвинениями. Он достаточно опытный мужик, чтобы понимать все свои ошибки и промахи, а свою злость я уже выплеснул, потому и не видел смысла продолжать теребить прошлое. Сейчас меня интересовало другое. Какие у императора планы на будущее? Зная его норов и вспыльчивость, не удивлюсь, если он решит доказать своё право на власть силой. Вот только момент уже упущен. И первый ход остался за корпоратами. Нужно было прижать их к ногтю сразу, как только они впервые посмели поднять голову и заварили всю эту кашу с гонкой по галактике за чёртовой сывороткой. Перехватчик влетел в ангаравио носцы, и мы снова двинулись по узким коридорам к шлюзу. Служба здесь кипела. Вокруг суетились люди, толкающие платформы с боеприпасами. Техники проводили предполётные проверки двух пилотных истребителей. которыми кишело всё пространство в солнечной системе. Они походили на мох, слетевшихся вовсе не на мёд, а именно этим папохивали события, захлестнувшие галактику, и мирного решения у данного конфликта больше нет. Можно кричать о не согласии сколько угодно, можно бежать и прятаться, вот только отныне причастны все. Люди, что гибнут, защищая свои колонии, трусы вычищающие последние крохи с банковских счетов и бегущие подальше от опасного места мир обратился в хаос где уже невозможно просчитать действия одного слишком много власти попало в руки ублюдкам корпоратам ваше императорское высочество склонил голову я увидев того кто явился на встречу конрад да и все вокруг припал на одно колено синхронно ударив себя кулаком в грудь поднимитесь генерал Попросила императрица: "Сейчас не самое подходящее время для ритуалов. А вы, как я понимаю, тот самый Шрам?" "Да, Ваше императорское величество", ответил я. "Пройдёмте. Нам есть что обсудить". Кивнула она и, развернувшись, направилась к выходу из ангара. "Твою мать", выдохнул я. "Мог бы и предупредить. Хотел порадовать тебя сюрпризом", ухмыльнулся генерал. "Вот уж действительно Не ожидал. Мы прошли к лифту и поднялись на 20-й уровень. Естественно, Кайна даже не выпустили из ангара. Но даже в его присутствии я бы ощущал себя не в своей тарелке особенно, когда мы оказались в личном кабинете первой леди галактики, и не просто. Императрица выставила за дверь личную охрану, оставив при себе лишь жалкого клерка-советника. "Прошу, располагайтесь", она махнула рукой в пригласительном жесте. "Может быть, хотите есть?" Чай, кофе или чего-нибудь покрепче? От кофе не откажусь, решил по наглости я. Раз уж предоставилась такая возможность, особенно если он земного происхождения. У нас только такой, улыбнулась она и кивнула клерку. Тот сразу засуетился вокруг кофемашины, а императрица заняла кресло и уставилась на нас немигающим взглядом. Итак, господа, приступила к переговорам она. «Как я понимаю, Ник Савин пережил инъекцию и последующие испытания?» «Да, ваше императорское величество», — ответил Конрад. «Замечательно», — улыбнулась она. «В таком случае мы можем переходить ко второй фазе нашего плана». «Простите», — перебил монаршью особый «я». «А какого хрена здесь делаю я?» «Как?» — приподняла брови императрица. «Разве генерал вам не сказал?» Вас выбрали куратором проекта? Проекта? Что вообще происходит? Вы в курсе, что ваша галактика охвачена войной, корпораты сожгли треть вашего флота? О каком вообще проекте может идти речь? Закрой пасть, прошипел Конрад и толкнул меня локтем в бок. Я понимаю ваше настроение, но всё гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Перевороты со стороны представителей корпорации мы ожидали уже давно. Тогда почему ничего не делали? Господин Шрам, вы даже близко не понимаете всего, что происходит во дворце и в близком окружении. Нельзя вот так просто взять и переделать всё по своему желанию. Попробуйте как-нибудь убраться в своей каюте за одно движение, а мы ведём речь о целой галактике. Я понимаю, видимо, не совсем. То, что сейчас происходит, необходимое зло. «Ни я, ни тем более императоры этого не желали. Но, увы, в данных обстоятельствах иначе было нельзя». «Я прошу прощения, ваше императорское величество, но при чем здесь Ник Савин? Какое он имеет ко всему этому отношение? Зачем вам я?» «Вы знаете, кем были его родители?» «Какими-то бизнесменами. Вроде как работали на корпорации». «Вроде как», усмехнулась первая леди. Они были одними из тех, кто внимательно наблюдал за внутренней политикой корпораций. Иначе говоря, эти люди работали на императора и собирали информацию о готовящемся заговоре. Им удалось обнаружить один занимательный документ и отправить его нам зашифрованным сообщением. К сожалению, сразу после этого они погибли. «Их убрали корпораты», — поправил я. «Да, все так и было», — не стала спорить императрица. Но то, что нам удалось выяснить, когда наши учёные расшифровали древние тексты, перечеркнуло все потери, однако всё оказалось не так просто. Что-то пошло не так. И да, и нет. Сыворотка, которую удалось синтезировать древним, могла сработать только на определённом ДНК. Как вы уже догадались, во всей галактике вряд ли найдётся десяток подобных вариантов, и перед нами встал сложный выбор. А вы не думали просто уничтожить эту чёртову сыворотку? О да, этот вариант рассматривался как основной, но было бы глупо разбрасываться столь ценным ресурсом, тем более мы уже знали, кто точно обладает необходимыми параметрами. Однако в планы снова вмешались, и мы вынуждены были подключить вас к поиску Никола Савина. И я была крайне удивлена, что вы собственноручно сделали то, что не удалось всем нашим агентам. Ну а дальше Вы знаете, и к чему вся эта предыстория? Чего вы хотите этим добиться? Понимаете, господин Шрам, произнесла первая леди и на секунду задумалась. Любые перемены сопровождаются кровопролитием, и на всё нужно время. А когда речь идёт о галактических масштабах, времени требуется намного больше, чем нам отведено. Это смешно, возмутился я. Вы что, серьёзно рассматриваете Савина в качестве преемника? Вы хоть представляете, чем это может обернуться? У вас есть прямые наследники. Как вы объясните им такое решение? При всём моём уважении, господин Шрам, вас это не касается. Тогда ботрудитесь ответить ваше императорское величество, какого хрена я здесь сижу и выслушиваю всё это дерьмо? Думаю, настала ваша очередь. Она покосилась на Конрада. Ваша задача направлять не Касавина. Тут же приступил к докладу тот. Но главное только вам под силу не дать ему переступить грань. То есть меня избрали на роль няньки. Поверьте, ваши полномочия будут гораздо шире, произнёс советник, ставя передо мной чашку с кофе. Простите, что вмешиваюсь, ваше императорское величество. Ничего, кивнула императрица. Ты здесь именно за этим лекарем. Но почему я? Ты отличный стратег, развёл руками Конрад. Я изучил каждое твоё дело и должен признать, все они исполнены безупречно. Твоё хладнокровие очень тонко переплетается с понятием чести, что позволяет принимать взвешенные и очень точные решения. К сожалению, Ник не обладает этими талантами и склонен к импульсивности. Однако у него острый ум и сильное чувство справедливости. Вы идеальный баланс для того, чтобы править галактикой. Это шутка. Да? ухмыльнулся я. Я наверняка сейчас валяюсь где-то на шпигованный наркотой по самой уши. И всё это лишь бред моего больного воображения. Хватит кривляться, Шилов, рявкнул генерал и припечатал ладонью постолу. На тебя возлагается огромная ответственность, Шилов. Я так давно не слышал своей настоящей фамилии, что не сразу въехал в сказанное Конрадом. А я её просил Кто-нибудь поинтересовался, хочу ли я всего этого? Правление это бремя, произнесла какую-то дежурную фразу императрица. Мой муж болен. Неизвестно, сколько ещё он протянет. И корпорация об этом знает, потому и начали притворять свой план в реальность именно сейчас. Главный претендент на трон, по уши в долгах и развлечениях, его волнуют лишь деньги, которые он сможет прогулять. Его брат не вылезает из притонов на Сайрусе, а сестра Гризит властью корпораций. Сегодня тебя назначат адмиралом Имперского флота, а император объявит о передаче престола Нику Савину. Аликарий положил перед моим носом папку с бумажными документами. Таких я не видел никогда в жизни, разве что в музеях или на каналах, посвящённых истории земли. Вам всего лишь нужно поставить подпись. Вот здесь и здесь, указал пальцем он. Я я не стану. покачал головой я и отодвинул от тебя бумаги. Вы с ума сошли? Какой из меня адмирал, да я со своей жизнью разобраться не в состоянии. А вы говорили, всё будет просто, усмехнулась первая леди, глядя на Конрада. Подпишите, Константин Сергеевич, и не заставляйте меня вас упрашивать, она снова подвинула ко мне бумаги. Нет, сухо ответил я. И мне насрать, что вы после этого со мной сделаете. Позвольте узнать, Вежливо улыбнулась императрица. А что вы собираетесь делать после того, как покинете солнечную систему? Не знаю, буркнул я, но явно не то, что вы предлагаете. И всё же, у вас ведь были какие-то планы. Может, вы собирались спрятаться где-то на задворках галактики? Я по-вашему кто? Так значит, вы собирались участвовать в конфликте? Тут же переиначила вопрос императрица, и я прекрасно понимал, куда она клонит. Это другое. Разве неужели вы хотели принять сторону корпораций? Вы прекрасно знаете, что это не так. Тогда объясните мне, в чём проблема? В том, что вы хотите повесить на меня всю ответственность за происходящее. То есть в другое время вы бы с радостью согласились на моё предложение? Нет. Я ни черта не смыслю в командовании флотом. Как бы странно это ни звучало, но Конрад наиболее подходящая для этого кандидатура. Так значит, со стальным вы согласны? С чем? С передачей империи Нику Савину? Даже не смешно, он всего лишь пацан, который по имел тебя, с ухмылкой парировал Конрад. Разве? Я удивлённо вскинул брови. Послушайте, господин Шрам, снова вступила в беседу императрица. Эту стратегию разработали наши лучшие аналитики. «Так увольте их, чертовы матери, потому что это полное дерьмо!» — возмутился я. «Нет ничего хорошего в том, что вы собираетесь бросить свой народ в самый ответственный момент!» «Вы забываетесь!» — наконец-то не выдержала и рявкнула императрица. «Именно о благополучии империи мы и думаем. Сейчас самое подходящее время для смены власти. И вы, как никто другой, должны это понимать!» Наша семья исчерпала себя. В ней нет ни одного достойного кандидата на престол. Это не шутки, господин Шилов. Думаете, нам было легко принять это решение? Мой муж-император может не дожить до конца недели. И что тогда ждёт империю? Что будет с народом, с галактикой? Или вы предлагаете отдать власть корпорациям? Мы откладывали этот разговор столько, сколько могли. На моём месте сейчас должен был сидеть мой муж. А что? Вы тихо спросил я, улучив небольшую паузу. Что я? Не поняла вопроса императрица. Почему вы не хотите возложить на себя полномочия императора? Ведь вы вправе Вы не слышите меня, разочарованно покачала головой она. Или не хотите понять? Нам не хватит времени, чтобы закончить всё это. Хорошо, я согласна, что с назначением вас адмиралом я погрешилась. Но вы не можете оспаривать тот факт, что вы И только вы наилучшая кандидатура на роль старшего советника императора. Боюсь, Ник больше никому не станет прислушиваться, как к вам. И других вариантов нет? Я с надеждой посмотрел на императрицу. Вы сами знаете, что нет. Ник уже получил инъекцию, и другой мы не располагаем. Сегодня император объявит о новом преемнике. И хотите вы этого или нет, но Ник Савин встанет во главе империи. Знаете, «Я сейчас чувствую себя какой-то куклой, от чьего тела отходит в веревочке, и вы с императором дергаете за них, заставляя меня плясать так, как вам вздумалось». «Их называют марионетками», — блеснул эрудицией генерал. «Да мне насрать!» — огрызнулся я. «Ты понимаешь, о чем я? Вы не оставляете мне выбора!» «В данных обстоятельствах это непозволительная роскошь», — покрыла мои слова императрица, и мне нечего было на это ответить. Хорошо, выдержав скромную паузу, согласился я. Будь по-вашему. Где-то мне необходимо поставить закорючку. Здесь и здесь. Тут же подхватился лекарь и провёл крохотным принтером над документом меняемую должность. И почему у меня такое чувство, что я только что заключил сделку с дьяволом, спросил я, поставив отпечаток большого пальца на оба указанных места. Лекарь снова произвёл манипуляции с бумагой, окончательно фиксируя на них текст, чтобы больше никто и ничто не могло его изменить. Этое-кае защитное поле зафиксированное цифровой печатью самой императрицы. И как только по бумаге пробежало золотистое свечение, я окончательно понял, что обратного пути у меня нет. Ладно. Что дальше? вмиг охрипшим голосом спросил я. Моя разведка доложила, что в ближайшее время должна состояться встреча глав корпораций. Нужно выяснить, где и когда, чтобы сделать свой ход, заявил Конрад. Кажется, здесь мы с Савиным опережаем вас на пару шагов, усмехнулся я. Или мне уже следует называть его ваше величество? Рано, улыбнулась первая леди. Дождитесь официального заявления. И да, ему тоже необходимо явиться на землю для процедуры и на огурации. Но это как раз ваша забота. Также вы должны вручить ему эти документы лично в руки и зафиксировать это на визер. Почему вы пригласили сюда только меня? Не проще ли было обсудить это в присутствии Савина? Сколько раз вы ответили отказом во время нашего разговора? Зашлась далека императрица. Не знаю, я не читал. А юристы обязательно это сделают, когда попытаются оспорить решение императора. Так вот, Есть определённый порядок. И если Ник откажется от империи трижды, все наши планы полетят в чёрную дыру. Всё должно выглядеть так, чтобы никто даже не посмел помешать их реализации. Поэтому вы должны обсудить это с ним наедине и добиться полной лояльности, и только после этого вручить документы и зафиксировать момент передачи на визор. И ещё кое-что. Постарайтесь сделать так, чтобы не получить тройный отказ во время вашей беседы. Тэт ат тэт. Итак, вернёмся к нашим делам. Снова обратил на себя внимание Конрад. Когда вы сможете передать мне данные по месту встречи глав корпораций? Как только вернусь на свой корабль, пошёл плечами я. Тогда вам следует поспешить, господин советник. Оно может состояться в любую минуту, не хотелось бы упускать такую возможность. Не переживай, Конрад, ухмыльнулся я. Просто проводи меня в руку связи. Ваше императорское величество, слегка поклонился я. Господин советник, ответил и кивком она, и мы наконец-то покинули её кабинет. Выбравшись в коридор, я тут же прислонился спиной к стене и с силой потёр ладонями лицо. Руки покалывало от волнения, а ноги казались ватными. Я многое пережил, прошёл через такие горнила, что Конраду и не снилось, но то, что произошло сейчас, перекрыло все мои приключения. Психика всё ещё отказывалась принимать реальность случившегося. Я натурально пребывал на грани нервного срыва. "Ты как?" Конрад положил руку мне на плечо. "Крыново", честно ответил я. "Я теперь ненавижу тебя ещё сильнее. Ты меня подставил. Я тебе поражаюсь". Шрам усмехнулся генерал. "Да на твоём месте любой бы сейчас прыгал от счастья. Да? Так что же ты сам не подписался под этим дерьмом?" Возможно, ты не поверишь, но до того, как ты ввёл инъекцию Савину, как раз моё имя фигурировало в этих документах. Чёрт, усмехнулся я. Вот как чувствовал, что этот Савин меня в гроб загонит. Брось. Я согласен с решением императора. Ты гораздо лучше меня подходишь на эту должность. А не поти бы тебе в задницу, огрызнулся я. Надеюсь, это не приказ, в тон мне улыбнулся генерал. Но хоть что-то хорошее в этом есть, хищно оскалился я. Ладно, ведИ в рубку. С остальным будем разбираться по мере поступления.